нетерпением ждали мы самолета. Обрадовало нас и то, что к нам летит Кравченко, и то, что возвращается Бондаренко, и что с ними едет хирург, о котором мы уже давно хлопотали. Что же касается радиостанций, они нам были нужны, как воздух. Правда, Маслаков обещал как-нибудь соорудить самодельные передатчики, но и сам он говорил, что эта кустарщина ненадежна, Зная характер наших соседей, мы стали беспокоиться, как бы кто-нибудь из оставшихся после нашего ухода на уборте не переадресовал себе и наши грузы, и наших людей. В Боровое сейчас же была послана радиограмма генералу Строкачу с просьбой немедленно сообщить нам о прибытии самолета. Мы готовы выслать в Боровое для сопровождения людей и грузов целый отряд. Ответ Строкача – был кратким. Ваше пожелание будет учтено. А учтено, как известно, еще не означает выполнено. И вот проходит 12 дней. На уборте, куда должен был прибыть самолет, никого уже нет. Генерал Строкач улетел в Москву. Партизанские соединения разошлись по своим маршрутам. «Считай, не увидим мы ни наших людей, ни наших грузов». Как вдруг... На рассвете 2 июля только я лег отдохнуть после ночной работы над приказом. Является дежурный по штабу. Товарищ генерал, прибыл старший лейтенант Кравченко. С ним еще двое. «А? Что? Откуда прибыл?» Я вскочил, протер глаза, крикнул. «Федя, где же ты? Заходи!» «Он с Маслаковым воюет», — сказал дежурный. Маслаков кинулся грузом, хотел по старой дружбе подойти... Посмотреть рации? Но Федор Иосифович его так пуганул. Да вы его знаете, товарищ генерал. Пока приказа нет, никого не подпустит к подводам. Какие подводы? В эту минуту я услышал. Старший лейтенант Кравченко прибыл в ваше распоряжение. Разрешите доложить? И тут выяснилось, что Кравченко, Бондаренко и Гнедаш прибыли вовсе не самолетом, как я перед тем думал, а действительно на подводах из Борового». 300 с лишним километров эти трое товарищей ехали по занятой врагом территории, меняя в селах лошадей. Пять радиостанций, пять динамомашин к ним, медикаменты, 60 килограммов консервированной крови для раненых, раскладной хирургический стол, 500 килограммов тола, патроны, почта, посылки трудящихся, продолжал свой рапорт о том, что привезли с собой Кравченко». Я не выдержал, прервал его. «Ты с ума сошел, Федя!» – воскликнул я. «А если бы нарвался на немцев?» Он, как всегда, сдержанно улыбнулся. «Такая встреча не входила в наши расчеты, товарищ Федоров. Расчеты расчетами? но ну мог же ты нам радировать? Мы выслали бы навстречу охрану, бойцов хотя бы 20-30. Рации все запакованы, товарищ генерал. Вошел в палатку новый наш товарищ – хирург Гнедаш. Это был не молодой уже человек – крепко сбитый, уверенный в себе, представившись, он сказал: "Я в тылу врага первый раз, и мне, как видно, повезло. С таким проводником, как Федор Иосифович, можно хоть до Берлина шагать. Он не только немцев за несколько километров чует, даже мины видит сквозь землю. Чудеса? Нет, посудите сами. Мы тут на подступах к вашему лагерю через заминированную поляну проехали. Это очень просто", перебил Кравченко. «Вот верно!» — воскликнул Гнедаш. «Для него все просто. Мы узнали от крестьян, — продолжал Кравченко, — что неподалеку и как раз на нашем пути подорвалась на мине корова. Значит, надо быть на чеку. Подъехали к поляне. Я стал думать, где бы сам расставил мины. Ясно, что по проезжей части. Значит, надо ехать там, куда никому и в голову не придет гнать лошадей. Вот и все». Это объяснение было совершенно в характере Кравченко. Он никогда не рядился в тогу героя, не шумел о своих делах. Если ему верить, то все на свете просто, надо только подумать. Предстояло решить, куда теперь назначить Кравченко. Он прибыл с назначением на должность начальника штаба самостоятельного отряда Балицкого. Но Балицкий, как я уже говорил, решил от нас отделяться – Он остался командиром батальона и вышел на выделенный ему участок железной дороги. «Ясно, Федя. Я могу, конечно, и теперь направить тебя начальником штаба к Болицкому. Он со своим батальоном будет действовать не то чтобы самостоятельно, а все же отдельно, в стороне. Я объяснил Кравченко, какую мы избрали тактику на будущее. Но по правде сказать, не советую я тебе идти к нему». Знаю я твой характер, знаю и его. Люди вы разные. Гриша в последнее время малость взлетел. Не пережил еще своего награждения, понял? Не уживетесь вы, хотя ты и выдержанный человек. Знаешь, посоветую я тебе, иди на самостоятельный батальон. Подберем мы тебе хороших хлопцев, человек сто, отведем участок на железной дороге, действуй.